63. третье. огни огни йоги Сферы света открыты всегда для сознания, желающего к ним обратиться. Они не внизу под нами, но над головой. Следовательно, взоры надо обратить кверху. Но даже физически невозможно одновременно смотреть вверх, опустив голову книзу. Поэтому при устремлении к сферам света приходится исключать хотя бы на время земные голоса. Они очень зычны, назойливы и грубы, и много требуется усилий воли, чтобы преодолевать их. Не преодолеть, но именно преодолевать. Преодолевать упорно и повторно. Преодоленные в одном виде или форме, они возникают в других, пока огненная воля не окрепнет и не возрастет настолько, что постоянство преодоления становится уделом победителя. Учитель сказал, замкните мирские голоса, будем учиться их замыкать, когда воля, закаленная на преодолении, этого хочет.